Ну, ладно, услуга за услугу. Он передал Харлоу несколько исписанных листков бумаги. Жан-Клод не уронил своей чести. Сегодня он расшифровал ваш код. Почитайте-ка. Правда, интересно. Примерно через минуту Харлоу сказал... Действительно интересно. Список грязных дел Нойбауэра и Тракио по всей Европе. Ну, во всяком случае... Не меньше. А как бы мне поскорее связаться с Данетом? Джан Карло посмотрел на него почти с сожалением. Разве вы не знаете, что я могу связаться с любым пунктом Франции за 30 секунд? В приемной полицейского участка, куда доставили всю преступную компанию во главе с бауэром было не менее дюжины полицейских. Нойбаур обратился к дежурному сержанту. — Мне предъявлено обвинение. Я хочу позвонить своему адвокату. Я имею на это право. — Имеете. Сержант кивком показал на телефон, стоявший на столе. — Разговор между адвокатом и его клиентом конфиденциальный. И мне известно почему. Чтобы обвиняемые могли свободно говорить со своими адвокатами. — Нойбауэр показал на телефонную будку. — Могу я? Сержант снова кивнул. — Почти в полумиле от полицейского участка, в одной из весьма роскошных квартир, — зазвонил телефон. На кушетке, расслабившись и откинувшись на подушке, полулежал... Тракия. Рядом с ним лежала пышная брюнетка, явно питавшая отвращение к лишней одежде. Тракия, злобно скривившись, взял трубку. — Мой дорогой Вилли, я страшно огорчен, меня неожиданно задержали. До него отчетливо донесся голос бавар, Ты один? — Нет. — Сделай так, чтобы ты был один. — Тракия сказал девушке. — Жоржет, дорогая, по идее, попудри носик та недовольно поднялась и вышла из комнаты путь свободен сказал тракио в трубку благодари бога что тебя задержали иначе бы ты сейчас находился там же где и я на пороге тюрьмы а теперь слушай уродливая гримаса гнева исказила обычно красивое лицо тракио когда он внимательно выслушал краткий рассказ нойбауэра в заключении нойбауэр сказал так вот захвати автомат и бинокль если он попадет туда раньше тебя уложи его когда он сойдет на берег разумеется если он останется жив после гостеприимства паули если же ты окажешься там раньше оставайся на берегу и жди его потом брось автомат в море кто сейчас на шевалье только паули Я возьму с собой Йонни. Может быть, мне понадобится помощник. А ты, Вилли, не волнуйся. Завтра мы тебя выручим. Общение с преступниками само по себе еще не преступление. А против тебя у них нет абсолютно никаких улик. Откуда у тебя такая уверенность? И почему ты уверен, что тебя самого не взяли на заметку? Я бы не был этим удивлен. «Этот мерзавец Харлоу способен на все. Разделайся с ним за меня. С величайшим удовольствием, Вилли!» В лаборатории Джан Карло Харлоу говорил по телефону. «Итак, все аресты произвести одновременно завтра в пять часов утра. В начале шестого в Европе будет масса несчастных людей. Я немного спешу, так что...» Все подробности узнаете от Джан Карло. Я надеюсь, что вечером вас увижу. А пока у меня тут еще одно дело. Глава одиннадцатая. Рори поинтересовался. «Мистер Харло, вы сотрудник секретной службы или тайный агент? Или еще что-нибудь в этом роде?» Харлоу взглянул на него, а потом вновь устремил взгляд на дорогу. Он вел машину на большой, но отнюдь непредельной скорости. Казалось, что дело, которое ему предстоит выполнить, не требует большой спешки. Какое-то время он молчал, а потом сказал. «Я безработный гонщик. Да ну вас! Кого вы обманываете? Никого». Говоря твоими же словами, я оказываю некоторую помощь мистеру Данетту. На всякий случай. Ничего себе, некоторую помощь. Что-то не видно, чтобы мистер Данет много чего делал. А мистер Данет координатор. А я, как говорится, его уполномоченный. Да, но в чем заключаются ваши обязанности? Проверяю других гонщиков, участников Гран-при. «Вернее, наблюдаю за ними и за механиками. а ну, Короче говоря, за всеми, кто имеет отношение к международным гонкам». «Понимаю», — ответил Рори, явно ничего не понимая. «Простите за нескромность, мистер Харлоун». «Но почему именно вы, а не за вами?» «Справедливый вопрос. Возможно, потому что последние два-три года мне особенно везло». И они решили, что зарабатывать честным путем мне выгоднее, чем нечестным. — Логично, — сказал Рори рассудительным тоном. — Но почему вообще понадобилось наблюдать? — Да потому что уже больше года на международных гонках Гран-при пахнет чем-то подозрительным. Автомобили, которые явно должны были выиграть, проигрывали. А те, что вообще не имели никаких шансов на победу, выиграли. Автомобили терпели таинственные аварии, сходили с трека там, где для этого не было совершенно никаких причин. Ни с того ни с сего у них вдруг кончалось горючее. Неизвестно почему перегревались двигатели. В самое неподходящее время неожиданно заболевали водители. А поскольку иметь автомобиль, который всегда приходит первым, означает иметь престиж, славу, власть и, главное, большие доходы, то сначала думали, что какой-то производитель, или, точнее, владелец гоночной команды, старается вытеснить всех конкурентов и полностью завладеть рынком. Но он не старался? Да, как ты правильно заметил, он не старался. Это выяснилось тогда, когда и производители, и владельцы гоночных машин обнаружили, что они все, решительно все, становятся жертвами чьих-то комбинаций. Вот тогда-то они и обратились в Скотланд-Ярд, но там им ответили, что международные дела не входят в их компетенцию. И Скотланд-Ярд призвал на помощь Интерпол, Ну, фактически мистера даната Но как вам удалось выйти на таких людей, как Тракеа и Ной Бауэр? В основном, благодаря слежке, круглосуточное наблюдение за телефонными номерами на телефонных станциях и коммутаторах, наблюдение за всеми, кто вызывает хоть малейшие подозрения в период гонок Гран-при и просмотр всей поступаемой и отправляемой корреспонденции. Мы обнаружили, что пять гонщиков и 7-8 механиков начисляют на свои счета больше, чем, судя по всему, они могли бы заработать. Но у большинства это было нерегулярно, от случая к случаю. Но ведь невозможно зарабатывать на каждой гонке. А вот Тракеа и Нойбауэр вносили деньги в банк после каждой гонки. Отсюда мы пришли к выводу, что в каждой стране они что-то продают, и что на свете существует только один товар, который приносит такую прибыль, какую они получали. Наркотики. Героин. Вот именно. Харлоу указал вперед, и Рори увидел высвеченный фарами щит с надписью «Вандоль». Харло уменьшил скорость, опустил оконное стекло и, высунув голову, посмотрел вверх. По небу ползли длинные лохматые облака, но все-таки звезд пока было больше. «Не слишком удачная ночь для нашего дела», — сказал Харло. «Все видно, как на ладони. А ведь они наверняка приставили к твоей матери часового, а то и двух». Вопрос только в том, будут ли они на чеку именно сегодня, учитывая, что твоя мать бежать не может и что никто из посторонних не взойдет на борт. Не вижу никаких причин, почему бы они могли предположить, что кто-то попытается проникнуть на яхту. Не представляю себе, каким образом на борту Шевалье могли бы узнать о несчастье, постигшем Ной Бауэра и его дружков. Но! С другой стороны, такая фирма, как братья Марцо, потому и долговечно, что никогда не полагается на авось. Значит, надо исходить из того, что там есть часовой? Именно из этого и будем исходить. Харлоу въехал в маленький городок, остановил машину на безлюдной строительной площадке, обнесенной высокой оградой, так что увидеть автомобиль из узкого переулка было маловероятно. Они вышли из машины и вскоре, все время держась в тени, осторожно шли по небольшой территории гавань. остановившись, они окинули взглядом в восточную часть залива. «Это не она?» Хотя вокруг не было ни души, Рори говорил шепотом, «Не она?» «Наверняка она». В маленьком заливчике, ярко освещенном луной и неподвижно гладком, как зеркало, было отшвартовано не менее дюжины яхт и других судов, но ближе всех к берегу стояла роскошная моторная яхта — Скорее, все 50, чем сорок футов в длину, и ее корпус был, несомненно, синего цвета с белой полосой по бортам. — что теперь? — спросил Рори. — Что будем делать? Он дрожал, но не от холода и не от страха, как на вилле Эрмитаж, а от возбуждения. Харлоу задумчиво поднял глаза — Небо было еще довольно ясным, хотя длинная полоса туч уже ползла в сторону луны. Сначала надо поесть, я голоден. — Поесть? Но ведь... то есть... Э... Рори жестом указал на яхту. — Все в свое время. Твоя мать вряд ли исчезнет в ближайший час. Кроме того, если бы мы сейчас... Одолжили лодку и направились к шевалье, ну, как бы мы выглядели в этом сияющем лунном свете. Надвигаются тучи, так что резонно немного подождать. Подождать чего? Ну, просто немного подождать.